Глава 12. Грохот взрывов слышался аж от самого храма, который находился за три девять земель от атакуемой стены. Из-за этого торжественность церемонии оказалась чуток подпорченной. — Вот интересно, дожути, да чего они там взрывают? Как мотивируют? — поделился я терзавшими меня мыслями с Фионой, пока нас вели в церемониальный зал. Фиона только плечами пожала. Она вообще от взрывов и принесённых воронам вестей как-то напряглась. Хвост, как будто палка, поднялся вверх и стоял, не двигаясь. Кошка насторожилась. «Да тебе-то чего бояться?» — толкнул я её кулаком в плечо. «Девчонок на войну не берут. Даже гремоль». «Конечно», — тут же подтвердил маг. «Их потом насилуют» когда город захватывают. фиона содрогнулась и, кажется, попыталась зашипеть, но быстро взяла себя в руки. Я тоже заловновался. — А они не захватят, но город. — Да кто ж их знает, — пожал плечами Гримуэль. — С божьей помощью авось победим. А иначе вниз по реке и идолом плыть. Некому бить им поклон. И поплывет над нашим царством вечерний звон. «Да, патриотизма в тебе богато заметил я. «Кто не помнит корней, не поймет», — подтвердил Гремуэль. «В зале было богато». Судя по всему, запрет на личное обогащение служители компенсировали за счет отделки храма. Золото, серебро и драгоценные камни отовсюду так и сияли. Даже стулья были украшены золотыми узорами. Вот потому-то, наверное, в храме жилые помещения и есть. Да перло, блин. Служители тупо здесь живут, типа я задержался на работе. Но смысл им в свои лачуги возвращаться, когда тут можно долго и счастливо жить без клопов. Народу служителей было прилично, человек двадцать. Все нарядные, с сытыми лоснящимися рожами. Те стройненькие девочки-мальчики, которые нас встречали, были, наверное, послушниками на побегушках. Остальные дяди и тети выглядели куда солиднее. Впереди на возвышении стоял золотой алтарь, или типа того, а на нем золотая шапка, похожая на шапку Мономаха, только без меха. «Садитесь, пожалуйста», — шепотом сказал настоятель и, ускорив шаг, двинулся к алтарю. При виде его все присутствующие встали, мы же, наоборот, уселись на расстоянии трех рядов от основной толпы. В церквях я бывал нечасто, но пару раз заносила. Ощущение было похожим. Что я тут делаю? «Братья и сестры!» — провозгласил настоятель, встав сбоку от алтаря и окинув взглядом усевшихся служителей. «Сегодня у нас особенный день». Тут, будто подтверждая его слова, снаружи громыхнуло особенно мощно. Настоятель побледнел, запнулся и вдруг зачастил. К нам снизошла богиня Диана. То, чего все мы ждали веками, свершилось. Наступает новая эра, мир изменится, и с грохотом распахнулись двери. Мы все втроем повернули головы и увидели, как в сопровождении шести вооруженных воинов входит толстый коротышка. Шагал он потешно, будто перекатываясь. Казалось, да ему пинка под зад, он и вправду покатится. Только вот лицо не оставляло никакого желания смеяться. Рожа была свирепая. — Упс! — тихо сказал Гримуэль. Наместник пожаловал. Он культ Дианы не любит. Прикрыть хотел. «Да, помню», — сказал я. «Император не позволил». «Приветствуем вас, господин Наместник», — отвесил поклон настоятель. «Приветствую!» То ли взвизгнул, то ли каркнул шар. Он остановился, наклониться не стал. С его комплекцией это вряд ли было бы возможно, как может поклониться Колобок. — Чем обязаны видеть вас в нашем недостойном заведении? — спросил настоятель, плохо скрывая сарказм. Видимо, слова о недостойном заведении принадлежали господину-наместнику. Тот, однако, смущаться не стал. Вытащил из внутреннего кармана сюртука кружевной платочек и вытер им вспотевший лоб, распространив запах духов. Феона чихнула. На нее мрачно покосились охранявшие колобка мордовороты. «Радуйтесь!» — все так же мерзко и хрипло пропищал наместник. «На город напали силы попсы! У вашей богини...» Пальцами он показал кавычки. «Будет возможность продемонстрировать свои великие достоинства». «Но мы еще не приступили к ритуалу», — пробормотал настоятель. «Так приступайте, я подожду». Толстячок втиснулся на один из стульев через проход от нас. Телохранители рассредоточились вокруг него. Если она ничем не сумеет помочь, я лично сброшу ее с крепостной стены. Я едва не заржал. Он лично сбросит Диану? Ну-ну, размечтался. Вот бы посмотреть. Что-то мне подсказывает, она и всех его телохранителей на лопатки положит, особо не напрягаясь. И вряд ли снаружи храма ждет целая армия. Армия, по идее, должна город оборонять». — Слушай, Грима, — шепотом спросил я, — а ну-ка, где правда, потащит город защищать? — Не, ну она, конечно, крутая, но против армии долго не протянет. — Во-первых, я не Грима, — прошептал в ответ Гримуэль. — Это недостойное имя, не надо меня так называть. — А во-вторых, ритуал — это инициация богини, то есть... «У нее проснутся силы». «А, ну, если силы проснутся, тогда ладно». «С одной стороны, конечно, я уже большой мальчик, чтобы во всякие магические силы верить. А с другой... Призраков я уже видел, палку светящуюся тоже. Переселение душ и прочие прелести сансары — так это уже для меня давно норма жизни». Ну и почему бы, собственно, Диане не обрести суперсилу? Я лично не возражаю. Может, сумеет портал открыть? Да и вообще, она обещала с Элигией помочь. Надо будет ее с собой забрать. Но зачем ей этот мир? Найдем что-нибудь поприличнее. Пока я думал, откуда-то появилась непосредственно Диана собственной персоной. На ней было нечто вроде платья до самого пола, то ли золотое, то ли расшитое золотом. Стояла эта хрень вокруг нее, что твой колокол. Судя по выражению лица Дианы, она такому наряду отнюдь не радовалась. — Вот будешь знать, как у честных тружеников футболки отжимать. Кармическое воздаяние, во! — Мой выход! — шепнул гримоль и встал. В тот же миг настоятель с видимой неохотой протянул к нему руку и сказал. «Послушник Гримуэль первым увидел богиню, и его осенил свет ее величия. Поднимись сюда, сын мой!» Настоятель отступил на задний план, а довольный Гримуэль поднялся на возвышение и встал рядом с Дианой. «Веками!» — начал было он. До нас опять докатился грохот взрыва. «Давайте инвентарь!» Тут же сменил тональность Гримуэль. К нему подбежали старые знакомые парни и девушки, все шесть штук. У каждого дробь каждый в руках был поднос с чем-то. Я лично разглядел только золотой стакан. Кажется, это называется «кубок» и кинжал с золотой рукояткой. У остальных на подносах лежало что-то невразумительное и некрасивое. Как оказалось, какие-то порошки. — Ответствуй, — потребовал Гримуэль от Дианы. — Ты устала быть покорной? Ты устала быть рабой? — Конечно, устала, — спокойно отозвалась Диана. «Не живу, а мучаюсь». Гремуэль, кивнув, посыпал на голову Дианы первым порошочком. Ничего особенного не произошло. Мы с Фионой переглянулись. — Костя, это бред, — прошептала она. — Нам надо бежать как можно скорее. — Успеем, — ответил я. — Дай посмотреть. «Устала ли ты жить надеждой иллюзорной?» Продолжал Гримуэль таким же голосом, как священник, читающий молитву. «Отвечать на жест любой!» «Аж колени подгибаются», — подтвердила Диана. На голову ей высыпался второй порошочек. Плюс засветился посох Гримуэля. Тот на это внимания не обратил. Он начал раскачиваться, забормотал что-то про дождь, барабанящий по крышам. «Ты сейчас одинока!» Проорал он вдруг так, что ей едва со стула не свалился. «Открой! Открой! Открой!» В этот раз грохнул не взрыв, а гром, по ощущениям, прямо над нашими головами. Феона взвизгнула, охрана колобка наместников вскочила, положив руки на рукоятки мечей. Свет в высоких окнах померк, зато вспыхнули многочисленные свечи, факелы и чаши, так что в зале сделалось даже еще светлее. «Не заперто!» Огрызнулась Диана. «Вот дура, блин! Нет, чтоб молчать с загадочным лицом! Не, ну я, конечно, могу понять ее отношение ко всему этому дикарству. Самому ржать хочется, как гляну на обалдевшие рожи служителей. Но хоть какие-то приличия соблюдать надо?» «Ты пыталась стать жестокой, стать прозрачной, словно лед». Продолжил допрос Гримуэль. Тут Диана как будто немного помешкала и безо всякого пафоса ответила. «Ого!» «Недоступный и далекий, и живущий без забот!» «Ого!» На голову Дианы высыпались один за другим еще два порошка. Потом повторилось бормотание, раскачивание и крик, которому вновь вторил гром. Диана как-то притихла, будто бы съежилась. Может, бывшего вспоминала, кто ее знает. А Гримуэль тем временем взял с пятого подноса кинжал и что-то сказал Диане. Она протянула руку. «Да покинет тебя!» «Кровь земная!» — провозгласил Гримуэль. «Я думал, полоснет по запястью, даже отвернуться хотел. Не выношу все-таки острые предметы, иглы, ножи и всякое такое. Бррр. Но Гримуэль всего лишь ткнул Диану в палец, как в поликлинике, когда анализы берут. Диана перевернула руку и позволила алой капле упасть на пол». «Да наполнит вены твои кровь небесная!» С этими словами Гримуэль поднес Диане кубок. Я услышал, как Фиона рядом облизнула губы. А вот алкашин-то ужас! Надо будет ее закодировать. Наверняка хотя бы в высших мирах есть надежные средства от алкоголизма. Спрошу у Дианы, когда ее отпустят. Искупка диана пила медленно. Я предположил, что в нем вино. Однако по факту фиг знает. Вряд ли, конечно, кровь. Если кровь небесная, то как минимум должна быть кровью Дианы. Значит, скорее всего, суррогат какой-нибудь». Допив, Диана выронила кубок, и он со звоном покатился по проходу, оставляя за собой тонкий след из красных капелек. «Вино», — заявила Фиона, потянув носом воздух. «Сорт?» — спросил я. «Год закладки?» «Сорт местный, полусладкая, вытяжка не меньше десяти лет». И я покосился на Фиону, не найдя что сказать. Она была совершенно серьезна. «Приветствую тебя, богиня!» — воскликнул Гримуэль. Я посмотрел на сцену. Оказывается, Гримуэль уже успел надеть на голову Диане золотую шапку. Вот теперь она выглядела совершенно по-дурацки. Платье ищут туда-сюда, но в комплекте с шапкой. — И всё? — взвизгнул наместник. — Пара дешёвых фокусов от никудышного мага? Это и есть богиня? Гремоль, не отвечая, поклонился Диане и спустился вниз. А Диана вдруг засветилась. Сначала мне показалось, что это золотое платье бликует, Но потом заметил, что и лицо Дианы сияет. Свет усилился, стал нестерпимым. Пришлось жмуриться. Но вот все прошло. Что-то опять упало. Я посмотрел — шапка. Диана с интересом рассматривала свои руки, в особенности правую. Интуиция мне подсказала, что ранка, оставленная кинжалом, зажила. Вскинув взгляд, Диана хищно прищурилась и махнула рукой. По залу пронесся вихрь, который вдавил нас в спинки стульев. Пискнула Фиона, а толстяк таки перекатился через спинку стула и рухнул на задний, заставив его заскрипеть и застонать. «Богиня! Богиня!» — доносились со всех сторон восклицания. Служители выходили в проход и падали на колени. «Ну что?» — громко сказала Диана. «Где там ваша попса?»